И дальше последовала такая заковыристая матерная фраза, что все торопели. «Где метр д'отель?» — спокойно произнес Бекетов. «К вашим услугам!» — подскочил к нему вертлявый молодой человек. «Советую вам впредь не пускать в ваш ресторан эту особу, иначе неприятности не оберетесь, она же неадекватна. Зачем вам эти проблемы?»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 «Да, наверное», — ядовито заметила я. Он расхохотался. «Да, вы, штучка, с ума сойти можно. Восторг и упоение». «А если серьезно, чего она от вас хотела? Чтобы я подавилась. С ума сойти. И эта хабалка пишет книги?» «Знаете, сколько хабалок сейчас пишут книги?»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 Нельзя путать деловые отношения с чувствами. Вот и славно. Алан Густ все-таки был превосходный. Повар тут отличный. Согласен. Когда подали десерт, подбежал метр отель Господа, мы приносим наши извинения. Все за счет заведения. — Поля, вы спешите? — спросил Бекетов. — Да нет. Возникла еще одна тема. Поговорим? Давайте. И вот что. Необходимо выпить. Не возражайте. Вас отвезет мой водитель и доставит потом вашу машину, куда вы скажете. Идет? А можно спросить, что за тема? Конечно. Я хочу и в Москве тоже открыть подобное заведение. Зачем ограничиваться Питером? а там, возможно, и в других городах. Такая тема интересует вас? О, да. Отлично. Что пьем? Я текилу. О, уважаю. Я тоже. Как это не дико, но он мне с каждой минутой все больше нравился. Нет, не как мужчина, для меня он слишком стар. Но что-то в нем вызывало какую-то странную симпатию. Он обладал несомненным обаянием, который не так уж часто пускал в ход, а сегодня раскрылся по полной программе. И мне с ним было безумно интересно, а может дело в том, что после победоносной схватки с Аделаидой в крови бушевал адреналин, и я забыла, что он опасен. Итак, Поля, я наблюдаю за вами и прихожу к выводу, что вы именно тот человек, который мне нужен. Мы создадим сеть кафе, и вы будете ею управлять. Нет, управлять не буду, я не умею и ненавижу. Я могу только отвечать за оформление, и все. Ерунда! Вы еще не пробовали. Даже и пробовать не буду. Я ничего не смыслю в деловой документации, совершенно не умею общаться с чиновниками, словом, на эту роль я категорически не гожусь, и это мое последнее слово. Боже, какая вы упрямая. Да, один человек сказал даже, что я типичная ослица. Ну хорошо, может, вы и правы. Я что-то сразу так размахнулся. Но в Москве мы откроем такое заведение? Запросто и с удовольствием, только управлять им я не буду. Ладно, управленца я найду, не проблема. Юлиан Григорьевич, скажите, а зачем вам все это надо? Это ведь, насколько я понимаю, вне сферы ваших обычных интересов, и ваш основной бизнес никак не связан с изящными кафе. «Конечно. Но вдруг захотелось. У нас ведь нет ничего подобного. Так почему же не сделать?» «Эта мысль посетила меня еще в пальме, но потом я о ней забыл, а когда познакомился с вами, сразу вспомнил. И потом, чем я только в жизни не занимался. А начинал вообще форцовщиком. Вы хоть знаете, что это такое?» «Более или менее. Да нет, знаю, конечно». Дед рассказывал, и двоюродная бабка. О, знаете, какой с ней был случай в советские времена? Мне вдруг захотелось схулиганить, и я рассказала ему историю с Адочкиной несостоявшейся дубленкой из Канады. Он слушал меня очень внимательно. «И что ваша... кто на вам двоюродная бабка до сих пор здравствует?» «Слава богу, да! Недавно отметила семидесятилетие!» «А знаете, Поля, это ведь я ее кинул!» «Вы?» — все-таки удивилась я. «Каюсь я! Нифига себе!» «Я вас шокировал?» «Да, пожалуй, не очень!» Вряд ли в наше время найдется крупный бизнесмен, у которого в анамнезе нет чего-то криминального. И это еще пустячок, подумаешь, кинули на деньги бобенку, которая приспичила иметь модную и дефицитную шмотку. Поля, я вас на минутку оставлю. Да ради бога! Он с какой-то загадочной улыбкой вышел из зала и вернулся от силы через три минуты. Простите, надо было сделать деловой звонок. Поля, с чего это я с вами разоткровенничался? Вот уж не думаю, что дело в текиле. Она очень классная тут, но... Да нет, дело в вас. Наверное, если бы я в свое время встретил такую девушку... Вся моя жизнь сложилась бы по-другому. А мне попадались все какие-то корыстные, жадные, глупые бабы, из-за которых не стоило ничего в жизни ломать. С неподдельной, как мне показалось, грустью проговорил он. А с вами, Поля, так легко говорить. Вы удивительная. Вадиму невероятно повезло. Вы правда его любите, Поля? Правда. Будь я помоложе, я бы еще поборолся за вас, но очень уж силы не равны. И вы ведь на деньги не падки, я не прав? Правы, Юлиан Григорович. Расскажите о себе, ну то, что сочтете возможным. Ох, как-то не умею, не мое амплуа. Хотя я вижу, вы относитесь ко мне скорее «Симпатии, верно?» «Верно. Так зачем же я буду портить впечатление себе?» – рассмеялся он. «В моей жизни было очень много такого, о чем надо помалкивать. Я и помолчу». В этот момент в зале возник его водитель с большим пакетом. «О, Вася! Молодец!» Вася передал ему пакет, и мне показалось, что это тот самый пакет, который мне доставили в питерское кафе. Поля, у меня к вам просьба. Я это не возьму. И не надо это не вам. А кому? Вашей бабушке или кто она вам? Так сказать, компенсация за тот кидок. Теперь возьмете? Передадите тетушке? Обалдеть! Вырвалось у меня. А чего ж добру пропадать? И вроде один грех... С души сниму. Ну, если грех с души, он подлил мне еще текилы. А знаете, у меня была прабабка, наполовину цыганка. И она вам предсказала встречу со мной, засмеялась я. А вы зря смеетесь. Она сказала мне, я тогда еще совсем пацаном был. Меня к ней на лето отправили, она жила в Полесье. Замшелая такая бабка, полис у меня водила, травки какие-то собирала. Один раз я что-то учудил, она меня хворостиной огрела и вдруг говорит, «Дурной ты, малый, и жизнь твоя тоже дурная выйдет, а когда образумишься, уж поздно будет. Девушку приличную встретишь, полюбишь, да уж не по зубам она тебе будет». Только ты ее не обижай, чтобы она не сделала, все стерпи. Это вы что, вроде раскаившегося грешника? Вроде кивнул он. Нифига себе. Так что поле, наша встречи не случайна. Она была мне предсказана еще полвека назад. А я в такие штуки не верю. Ваше право, но я, как только вас увидел,. Сразу понял, вот она, та девушка, которая уже не по зубам. Только прошу вас об одном поле. Да? Не стоит рассказывать Вадиму обо всем этом. Ну, за себя я могу ручаться, а вот за тетушку... Ой, а давайте лучше так сделаем. Вы пошлете эту накидку тетушке с водителем и напишите записку. Мол, прошу прощения и так далее, а... А тетушка не испугается? Вообще-то может? А знаете, она ведь вас узнала там на свадьбе, но не была твердо уверена. А, -а, а значит, вы не просто так рассказали мне эту историю, Каюсь, проверяли на вшивость. Да нет, знаете. Адочка еще говорила, что у того парня было любимое словечко «красава». Я даже Вадима спрашивала, не говорит ли его шеф этого слова. Он весьма добродушно рассмеялся. «Знаете, меня один человек отучил. Он внушил мне, что такого рода словечки могут быть очень опасны. По ним легко познать человека, ну, приступившего закон, так скажем. Я ведь был ох в каких неладах с законом». «В первую половину своей жизни?» «А теперь?» — отважилась спросить я. «А теперь стараюсь этого избегать. Но, увы, не всегда удается окончательно порвать прежние связи. Вот уж точно и рад бы в рай. Да грехи не пускают». Он улыбнулся, и я поняла, что он здорово пьян, да и я не была трезва и мне почему-то вдруг стало его безумно жалко. Бред какой-то. Но знаете, Поля, я пытаюсь, как это, отряхнуть прах. Нет, это что-то другое. Я стараюсь... Беда в том, что я не верю в Бога. А то, может, старался бы замолить грехи хорошо верующим. Согрешил? Даже страшно согрешил. Пошел, исповедался, получил отпущение, и живи себе дальше, и греши еще, сколько влезет. А на меня все это давит. И никто мне мои грехи не отпустит. Вот разве что ваша бабушка или тетушка, как вы думаете, она станет это носить? Думаю, с восторгом. Она очень элегантная женщина. И я сама ей отдам ваш подарок и все объясню. Она не станет болтать. Наоборот, она сделает из этого волнующую тайну для своих подружек. Мол, подарок из прошлого. Вы ее любите, вашу бабушку? Очень. И деда своего обожаю. У меня изумительный дед. И мама у вас красивая. Да, только невезучая. В любви ей не везет. Она до сих пор в поиске. Ей зато в другом повезло. У нее потрясающая дочь. Да ладно вам. Что уж такого во мне потрясающего? Для меня все. Вы удивительно цельная, храбрая. Храброе, вдруг испугалась я, что он имеет в виду? Конечно, храброе. Сидите тут с практически настоящим преступником, а при этом вам ведь ничего от меня не нужно. И эта идея с кафе не единственный смысл вашей жизни. Вы и без этого бы прожили. И не потому, что я шеф вашего мужа. Это вам тоже, как говорится, теперь фиолетово. Вы тут потому, что я вам чем-то интересен и даже осмелюсь предположить симпатичен. А мне с вами удивительно легко. Пообещайте, Поля, что расскажете мне, как ваша бабушка отреагирует на мой подарок. Обещаете? Конечно, Юлиан Григорьевич. В прошлой жизни меня звали иначе, но это не важно. Так что вы хотели сказать, Поля? А вы тоже пообещаете мне одну вещь. Все, что угодно, Поля. Не надо иметь дело с теми людьми, с Русланчиком, с этим типом, который привез мне мех из Питера. Они убийцы. Он вдруг смертельно побледнел, а я жутко испугалась. «Что я несу, пьяная идиотка?» «Поля, вы о чем?» Он как будто разом протрезвел. «Нет, это я сдуру, просто мне рожа его показалась какой-то ужасной». «А что вы знаете о Руслане?» «Ничего?» «Просто в Новый год, когда я приехала за Настей, я услышала обрывок разговора с этим Русланом, и мне показалось...» «Значит так, Поля, раз и навсегда запомните, вы ничего об этих людях не знаете, никогда их не видели и не слышали, и ни одна живая душа на свете не должна обо всем этом знать. Или уже знает...» Он посмотрел на меня совершенно трезвым, испытующим взглядом. Да нет, я не из болтливых. А с Настей вы не делились впечатлениями? Нет. А с Вадимом? Нет. Короче, держите язык за зубами, и все будет хорошо. И помните, я не дам вас в обиду. Да кому надо меня обижать? Если вы тому уроду не скажете, что, мол, девушке твоя Харе не понравилась. Поля, ладно, что-то мы с вами, кажется, перебрали. Пора по домам. А когда к тетушке? Завтра. И знаете, не нужно меня отвозить. Я возьму такси. А ваш водитель пусть лучше пригонит мою машину к офису завтра утром. Желание дамы закон.